Часть третья. Сорванные маски. Глава первая: Ты моя. Я находилась в просторном зале стилизованном под мрачную старину и невольно ощущала себя пленницей лорда. Впрочем, ею я наверное и была, учитывая аристократическое происхождение мистера Совершенства который сегодня исполнял обязанности еще и мистера Щедрость, готового осыпать меня любыми подарками, кроме свободы. Самые дорогие цветы, самые изысканные блюда, самое восхитительное колье с изящными серьгами в комплект к серебристому платью, которое на меня надела прислуга, воспользовавшись заторможенностью из-за действия волшебной пыли. Другая на моем месте была бы польщена». Мне же очень хотелось все это поскорее снять и развидеть. Но отпускать гостью господин Иви отказался, заявив, что я просто не осознала еще своего счастья. Вот так вот. Не осознала счастья. Он, как обычно, лучше смыслил в моих девичьих потребностях, и донести до этого твердолобого индюка, что у меня вообще-то тоже есть мнение, никак не получалось». Так мы и сидели за длинным столом, сервированным на две персоны, постигая каждый свое. Я — Дзен. Он — сладкое чувство победы в квесте. Как меня угораздило забыть о проклятой игре, понятия не имею. Занятая выискиванием предателей в ближайшем окружении, я даже не удосужилась заглянуть в сеть, чтобы удостовериться в закрытии сайта. А стоило, потому что именно из-за него я здесь и очутилась. Вернее, из-за того, кто принимал активное участие в охоте на леди М. Слишком активное, учитывая ночную погоню, устроенную людьми Эвана. Нас ведь не догоняли тогда, а методично загоняли, как дичь, заставляя двигаться в нужном им направлении. Ночью они проиграли, но, к сожалению, взяли реванш утром. Я догадалась, что меня похитил вчерашний преследователь, едва увидела его бледно-зеленый скат. Дар Индиго запоздало напомнил о себе, оказав посильное сопротивление чарам, так что я очнулась, не успев толком заснуть. Правда, это не спасло от беспомощности, но хотя бы не отправило меня в обморок. Наемник в тонких кожаных перчатках профессионально почистил магические следы, наверняка и с камерами во дворе тоже похимичил. Но я все равно надеялась, что у Марка или Севера хватит ума найти какую-нибудь зацепку. Должны же они были озаботиться моей пропажей, хотя бы один из них. По приказу банкира меня благополучно доставили в особняк, где по условиям игры с моего лица должны были снять маску. Трюк не прошел, ибо клочок бархата с прорезями для глаз остался в квартире Вельского. А вот платье во время побега было на мне. По нему меня и опознали, вероятно. А может и не по нему». Я попыталась прощупать почву, расспрашивая об этом Эвана, но он лишь загадочно улыбался и с присущим ему пафосом отвечал, что, мол, свою избранницу узнал бы в любом обличии. «Угу, как же!» А адрес Вельского ему, по-видимому, обитатели небесных сфер нашептали. Чем больше я думала, анализируя ситуацию, тем сильнее убеждалась в наличии крысы, сливающей господину Иви информацию обо мне. Не просто же так его люди устроили охоту за нами. Они бросились, как все остальные, в погоню за Бьорной и Марком. Мысли опять вернулись к притаившемуся поблизости врагу, и я задумчиво посмотрела на собственные руки. Вернее, на изящную серебристую вязь, оплетавшую мои запястья. Если брачная метка проявилась, значит ли это, что север, Не тот, кого стоит подозревать. Или свадебная кова ему не указ, и именно он отправил меня в объятия одержимого банкира. Как во всем разобраться? Кому поверить, когда каждый в свете последних событий вызывает сомнения? И муж с его непонятными намерениями, и друг, из-за которого я оказалась в подъезде одна, и особенно Ивантар с его маниакальной убежденностью в том, что нам суждено быть вместе. Как без побери он себе это представляет, если на моих руках цветет серебряным цветом символ брачной связи с другим? Да, дурдом. Причем в готическом антураже. Того и гляди в пурпурно-черный зал влетит стая летучих мышей, а господин, я лучше знаю, клыкасто улыбнется, сообщив, что. Я не только свет его души, но и ужин. Вернее, завтрак. Одним словом, главное блюдо. Мари, ну что же ты ничего не ешь? Попробуй хотя бы устриц в соусе это фирменное блюдо шеф-повара из моего любимого ресторанчика. И обязательно сделай глоток вина. Оно прекрасно, почти как ты. Белое. Тебе такое нравится. Я действительно любила белое. Хотя и от домашнего Вишневого, которое готовила Василина, тоже никогда не отказывалась. Но если речь заходила о покупном, только белое. И Эвану, похоже, это было прекрасно известно. Наблюдательность или излишняя осведомленность? Неужели это именно он стоит за всеми моими неприятностями? А может, я снова ищу подвох там, где его нет, и господин Эви вовсе не серый кардинал с паучьими замашками, а упрямый болван с деспотичными наклонностями? Что, если он и есть инкуб, которого разыскивает Вельский? А алиби? Хм, алиби с его связями и тугим кошельком можно и подделать. Новый взгляд на персону моего похитителя в принципе мне понравился, но кое-что смущало. Одно дело угодить в плен навязчивого, но безобидного поклонника, и совсем другое — в лапы убийцы, который питается молодостью своих бывших невест. Как-то не вселял такой расклад оптимизма. А время текло, завтрак, больше похожий на праздничный обед, остывал, и никто не шел спасать меня из лап галантного чудовища. «Может, тогда мороженого?» с клубничным сиропом и шоколадной глазурью?» Продолжал искушать банкир, глядя так снисходительно, что хотелось чем-нибудь в него запустить. Мари, хватит дуться!» — произнес он миролюбиво. «Я же все делаю ради тебя». «Ты хотел сказать ради себя». «Ради нас!» — нашел компромисс Эван. «А это тебя не смущает?» Я подняла руку и чуть покрутила кистью, чтобы в неярком освещении канделябров была лучше видна серебристая вязь. Она наливалась на глазах, уплотнялась, становясь все ярче, четче. Сомнений больше не было. Мы с Вельским действительно пара, одна из тех, которые называют истинами». И меня это даже радовало, потому что из двух зол я предпочитала меньшее. Вернее, из двух блондинов приятной наружности выбирала того, кто больше нравился. По меньшей мере целоваться с северьяном было здорово. От Ивантара же, напротив, хотелось бежать, сверкая пятками. «Мари, душа моя!» — начал он, отпив вина из своего бокала. «Я же видел вас обоих в небесном замке». «И что с того?» — машинально поглаживая брачную вязь, уточнила я. «Вы не хотели вступать в брак. Вас поженили насильно, а может и на зло. Насколько помню, вы нарушили несколько правил отбора. А львенги такое не прощают». «С того времени много воды утекло», — пробормотала я, невольно вспоминая свою внезапную свадьбу. Мы с охотником действительно вели себя, как кошка с собакой, и Эван был этому свидетелем. Зачем и интриганы пустили его в ту комнату, непонятно. Но факт оставался фактом. Банкир имел честь лично убедиться, как сильно мы с мужем недовольны решением оракулов. «Прошли всего сутки, Мари», — напомнил он, оцелютовав мне бокалом. «И ночь из них...» «Я провела в объятиях супруга», — заявила не без злорадства. «Думала, он прекратит, понимающую улыбаться и общаться со мной, как с ребенком, до которого никак не дойдут прописные истины». Но ничего не изменилось. «Это не страшно, душа моя?» Блондин снова пригубил вина. «Я в курсе, что ты не девственница. Но теперь ты моя, и все, что было до, не имеет значения». «Да чего?» — вырвалось у меня. Хотя мне по-прежнему хотелось кидаться посудой, едой и всем, что под руку попадется, я выпила. Для успокоения нервов, да, а еще для смелости, ибо мысль, что передо мной убийца-сердцеед, не покидала. Больно уж подходил он на эту роль. Красивый, богатый, одержимый. Разочаруешь такого и здравствуй, ранняя старость или скорая смерть. «Да меня, Мариэлла, да меня!» — многозначительно так улыбнулся он. Я же передернулась, впечатлённая перспективами своего будущего. «Где же Марка беса носит? Он ведь должен был меня ждать на улице. Неужели решил, что я передумала, обиделся и уехал, не выяснив обстоятельств? Вдруг Северьян прав, и мой друг и есть крыса?» Новый виток сомнений добавил мрачности и без того невеселому настроению. Решив, что так дело не пойдет, я спросила. «Можно это как-то заснять?» «Что именно?» — не понял Эван. «Нашу трапезу. Готичненько, романтичненько. Хорошие кадры получится. «Я бы не спрашивала разрешения, работая мои импланты исправно». Но после знакомства с Альвенгом в голубых сапфирах они только цвет меняли без перебоев. Остальное требовало вмешательства Марка, на которое у него не хватило времени. «Зачем?» — чуть нахмурился блондин. «Чтобы было, о чем вспомнить и что показать внукам», — заявила я, откидываясь на спинку огромного кресла с обитым бархатом сиденьем. «А еще, чтобы было, что выложить в блок» предъявить гвардам, изучить с друзьями на предмет каких-нибудь магических атрибутов, запрещенных предметов и чего-нибудь еще. «Зачем твой пес бросил в подъезде мой рюкзак? Я бы сделала пару селфи», — сказала, добавив в голос недовольства. Злилась, конечно, что мои вещи оставили без присмотра, но цель была другая. Под предлогом такой понятной ожидаемой женской обиды хотелось выяснить побольше о похищении. «Тебя забрали из дома охотника за головами, список способностей которого весьма обширен», ответил Эван между пережевыванием проклятых устриц. «Кто вообще ест такое на завтрак?» «Так все из-за гипотетического жучка в моем гаджете». Вильгельм счел это возможным. «А вот и имя. И какое. С ним его найти будет проще. Странно, что он при таких опасениях не испепелил его на месте. Мак же». Мак И очень сильный, если ты заметила». Не без гордости кивнул банкир. «Только не думай, что знание о нем тебе что-то даст», — добавил с улыбкой, легко разгадав мои намерения. «Вилли просто исполнитель». Он выполнял мой приказ, не более того. И да, на будущее. Все, что с тобой произошло, свет моей души. Я скривилась, услышав сто первый раз обращение, которое в устах блондина звучало пафосно и слащаво. Сделано исключительно по твоему желанию. Имеешь в виду игру? Прищурилась я, прожигая его взглядом. Он медленно кивнул, а затем картинно откинул за спину густые светлые волосы, которым позавидовала бы любая женщина. «Вот ведь позер хренов! Но ты же в курсе, что не я организатор квеста!» — уточнила, хотя была уверена, что он знает все. «Разве?» — притворился удивленным Эван. «Это была подстава!» В сердцах я осушила бокал, и волкому ставилась на хозяина жизни, которому самое место в психушке, с его-то манечками. «Может и так», — без боя сдался он. «Но у меня есть скрины, записи, свидетели, короче говоря, все то, что оправдывает твое нахождение в этом доме». «И да, Мари, несмотря на удаление страницы, условия игры все еще действуют, а значит...» Он демонстративно щелкнул пальцами, призывая официанта, которого, кстати, в зале не было. Однако стоило Иван сделать жест, и безмолвный человечек с таким же незапоминающимся лицом, как у Вильгельма, вошел в дверь с серебряным подносом. На нем лежал красивый кулон. Очень-очень красивый. И все бы ничего, но от изумруда в золотой оправе жутко фанило магией. «Не надену!» Воскликнула я, вжавшись в спинку импровизированного трона. «Придется». В голосе блондина послышались металлические нотки. «Таковы правила, Мариэлла. И да, видеозапись, снятая с тебя маски, непременно будет. Это я гарантирую». И в виду он, к сожалению, имел вовсе не бархат. Десять минут спустя. Я отбивалась. Совершенно по-свински швырялась в него столовыми приборами и нетронутыми блюдами, царапалась, как загнанная в угол кошка, которой катастрофически не хватало сил, ибо до сих пор сказывалось влияние волшебной пыли. «К чести господина Иви он стоически сносил все мои попытки его покалечить, вымазать в соусе, полить вином и нашпиговать идеальную шевелюру многострадальными устрицами». Банкир обращался со мной как с душевно больной, Уговаривал, успокаивал, обещал, что все будет хорошо и что магия кулона пойдет мне на пользу. На пользу? Ха! Как же! Эван даже заверил, что это вовсе не амулет подчинения, как совершенно серьезно утверждала я по поводу волшебного камня. А действительно медальон правды, который скрупулезно проверили опытные артефакторы. Но я все равно сомневалась. А еще огрызалась, ругалась и требовала меня немедленно отпустить хотя бы на основании того, что веду себя и так честнее некуда. Но разве этого барана переубедишь? В результате изумруд оказался на моей шее. Привязанная к нему магия окутала меня незримым коконом, пытаясь подавить сопротивление дара Индиго. А изрядно потрепанный банкир сел рядом на придвинутое слугой кресло и в ожидании уставился на меня. «Что?» – процедила сквозь зубы. Очень хотелось снять сомнительное украшение, но в попытке прикоснуться к нему я раз за разом натыкалась на магический блок, установленный мастером. Слуга, как и было обещано, заснял на камеру безобразную сцену моего поражения. Эмоций на его бледной физиономии по-прежнему не наблюдалось, и я невольно сравнила этого исполнительного типа со свежевыкопанным зомби. «Что ты на меня так смотришь?» — уточнила, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Да думаю, вот, уже действует медальон или еще нет?» — проговорил банкир, выуживая из своих волос морепродукты. «Зачем тебе это?» — спросила я, немного помолчав. Сила кулона была холодной, темной и подозрительно похожей на приворотную магию, которая шла от Эвантара в клубе. Сейчас ничем таким от него не веяло, разве что устрицами пахло. Но они не в счет. Видимо, кое-кто учел прошлый опыт и придумал новый способ меня подчинить. Ювелирное украшение, как вода, продолжало точить камень моего сопротивления. Если бы не волшебная пыль, я продержалась бы дольше. Но, увы проворные нити заклинания пробили защиту, и мне стало гораздо лучше. Хм, неожиданно. Пока пребывала в задумчивости, анализируя собственные ощущения, Эван ответил. «Хочу понять, как ты на самом деле ко мне относишься». «Да ну». Признаться, меня его слова удивили, но в чистоте намерений все равно не убедили. «А заодно хочешь получить денежный приз» и ославить меня на весь Мирлинг, разоблачив леди М? Я говорила то, что думала, и пока меня это совершенно не смущало. «Душа моя, зубы не заговаривай. Раз уж у нас тут праздник правды, ответь честно и ты». «Хорошо», — протянул он, сняв с плеча кусочек чего-то, не знаю чего, но пахло оно вкусно. Чуть пошевелив пальцами, блондин отправил прочь слугу, с уходом которого прекратилась и видеозапись. «Во-первых, деньги мне не нужны. Более того, я сам спонсировал этот квест, чтобы тебя привезли ко мне». «Значит, игру устроил ты», — сделала вывод я. «Не то, чтобы мне раньше такое в голову не приходило, просто сейчас догадка получила прямое подтверждение». «Или нет?» «Не я», — сказал Эван, прямо глядя на меня. Открытый взгляд, спокойный, честный. Может, и правда не он? Аметист связался со мной по сети, обрисовал всю выгоду проекта и озвучил затраты. Первое, как ты понимаешь, перевесило второе. Ты знаком с аметистом? Оживилась я, машинально потянувшись к кулону, который опять отреагировал защитным блоком. Рука так и зависла в паре сантиметров от ярко сверкнувшего изумруда. И на этот раз подушечки пальцев неприятно заколола, будто мне настоятельно рекомендовали не лезть. «Недолго и виртуально. Он выполнил свою часть сделки, я свою. Мы в расчете. «И?» «Что «и»?» — не понял банкир. «Со мной-то что теперь будет?» «Ты заснял, как надеваешь на меня амулет». Но леди М. Я или нет не спросил. Разве не в этом суть сорванной маски? Сайт игры снесли, Мария, еще ночью. Да и смысл раскрывать твою инкогнито всем. Главное, что я знаю, кто ты на самом деле. Произнес он с акцентом на «я». И кто же? «Прелестная затворница, талантливая певица, роскошная женщина, сумасбродная блогерша. С этой частью твоей жизни, кстати, придется распрощаться. Я не позволю своей возлюбленной рисковать жизнью ради лайков и комментариев. А вот в твою музыкальную карьеру с удовольствием вложусь, если ты, конечно, пообещаешь вечерами петь только для меня». Сладко улыбнулся он. Команду найму для твоей раскрутки и лучшую охрану обеспечу. Пусть люди смотрят на мою леди. Восхищаются, мечтают о тебе, но не смеют приближаться. Я не твоя, — напомнила демонстративно, поглаживая брачные метки. Опять сказала чистую правду, поэтому изумруд никак не отреагировал. В то, что он бракованный, верилось с трудом. Я же чувствовала его силу. «Душа моя, ответь», — вкрадчиво начал Эван, — «я хорош с собой?» «Да», — сорвалось с губ, вопреки жгучему желанию брякнуть полностью противоположное. «Эх, вот он, медальон, правды в действии. Хотя какой это медальон? Кулон, амулет?» «Медальон-то почему? В него же не изображение вставлено, а камень». Или под изумрудом есть что-то еще? Как бы проверить? «Я привлекаю тебя в сексуальном плане», — отвлек меня от ювелирной проблемы Эван. «Да», — пробормотала я, не успев прикусить язычок. Вытянутое с помощью магии признания взбесила. «Мало ли симпатичных мужиков в мире, которых я считаю привлекательными? Это неправильная постановка вопроса. Гневно прищурившись, я добавила, «Но как человек, господин Эви, ты полное дерьмо!» Тут мне снова вспомнился инкуб, разочарование которого в женщинах чревато необратимыми последствиями для оных, и я едва успела зажать себе рот, чтобы не озвучить и эту мысль тоже. Приятное удивление от хорошего самочувствия стремительно таяло, уступая место панике. «Эдак я сейчас такого наговорю, что потом хрен расхлебаю заваренную кашу». Лихорадочно соображая, как себя спасти, раз друг с мужем не торопится, я решила использовать главное свое оружие — голос. «Эван же сам мечтал, чтобы я для него пела, не так ли?» «Позже». Давненько Северьян так не нервничал. «Даже не путевая сестричка» не выбивала его из колеи настолько сильно. В Лёле брат не сомневался. Если и вляпается в неприятности, сможет за себя постоять. А вот Мари такой уверенности не вызывала. Она ведь хрупкая человеческая девочка, а не бьорна. Дар есть, но искаженный и потому не особо полезный в плане самозащиты. Скрутить ее и подчинить способен любой физически развитый мужчина, и умственно недоразвитый тоже, потому что только полный кретин так нагло мог похитить жену Севера из его собственного подъезда. Общая беда вынудила их с Марком объединить усилия, хотя оба по-прежнему не доверяли друг другу, и все же действовали они вместе на удивление слаженно. Видимо, желание поскорее отыскать Мариэлу оказалось сильнее взаимных претензий. Пока один добывал материалы с видеокамер, а потом с хмурым видом их просматривал на своем ноутбуке, второй пытался привязать к бархатной маске забытой певицей поисковые заклинания. Охотник пробовал сделать это и с вещами, в которых она приехала, но ничего не получалось. Тогда Север решил, что дело в их изначальной принадлежности Лёле, и принялся искать по дому что-то от самой Мари. Нашел. Но толку все равно не было, будто кто-то блокировал поиск на расстоянии. Но почему будто? Еще и Ольга, интуитивно почуяв неладное, начала названивать каждые пять минут, требуя рассказать, что случилось, и предлагая свою помощь. Это раздражало не меньше пассивности накастованного маячка. В конце концов, Ведьмак заблокировал номер сестры, а заодно и номер Элаис, и бобьорна накрутила ее тоже. Но не прошло и десяти секунд, как заголосил гаджет Марка, сообщая о чьих-то золотых глазах. Неугомонная кошка нашла новый источник информации. Что ж, сам виноват парень. Нефиг было обмениваться с ней номерами. Выпроводив временного союзника на кухню, Северьян сел на диван, где совсем недавно они спали с Мари. Стиснул ладонями виски и прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на поставленной задаче. На записях с камер был виден скат, но номера его скрывала мерзкая электронная обезьянка. И все же охотник отправил несколько кадров знакомому гварду, надеясь, что тот пробьет модель по базе и выяснит, если не конкретного владельца, то хотя бы список он их. Только все эти телодвижения занимали время, за которое с Марией могли сделать что угодно — А он, сильный ведьмак и профессиональный следопыт, бездействовал, когда хотелось вскочить и бежать на ее поиски. Немедленно, муж называется, не смог защитить жену. Мало того, что не уследил, так еще и найти ее быстро не в состоянии, несмотря на весь свой опыт. От досады Северьян сжал кулак и от души приласкал подлокотник. Брачная вязь полыхнула серебром, привлекая его внимание. Самоедство как ветром сдуло, голова заработала совсем в другом направлении, выстраивая одну логическую цепочку за другой. Узор ведь иномирный. Значит, не так подвержен воздействию местной магии, как все остальное. А еще он идентичный у них с супругой, даже не так он единый для двоих, как и все брачные метки. Следовательно, в качестве поисковика — можно использовать его собственный рисунок, который должен, по идее, тянуться к своему продолжению на руках Мариэлы. Как ему раньше это в голову не пришло? Идиот! Вскочив, охотник принялся плести новое заклинание, на этот раз завязанное не на каком-то предмете, а на самой Мари, вернее, на подарке Альвенгов, который украшал ее тонкие запястья. Минут через двадцать они с Марком уже седлали своих железных коней готовые мчаться за нетерпеливой мигающей искоркой. А еще через сорок особняк, куда увезли пленницу, находился в частном секторе на одной из окраин Айгрема. Давали волю злости, накипевшей за все это время, когда раскидывали высыпавших навстречу охранников, не жалея магии и сил. Обладатель бледно-зеленого ската тоже был там, но даже он не смог остановить двух взбешенных мужчин, потерявших свою подругу. В расположенный в подвале зал, оснащенный магической звукоизоляцией и неплохими охранными чарами, которые Северьян разнес к бесам, едва добрался до них, они с Марком вошли во всеоружие. Да так и застыли оба на пороге, глядя на открывшуюся взору картину. Помещение выглядело словно после пожара, потопа и урагана вместе взятых. Перевернутый длинный стол с отломанной ножкой, Разбитые в щепки кресла, которым, казалось, целенаправленно молотили об стену, подпаленные бархатные портьеры, порванные холсты в искореженных рамах, кривая люстра без плафонов, осколки которых устилали сбитый ковер с остатками ужина, политого расплавленным воском. Среди этого хаоса на высоком троне выседала совершенно чистенькая и до жути хорошенькая Мариэла с бокалом вина в руке а возле ее ног, прямо на полу, устроился небезызвестный банкир, состоящий дыбом шевелюры. Он тоже пил, причем прямо из горла. Заметив визитеров, Эван даже не подумал вскочить или позвать охрану, просто махнул им бутылкой и, криво усмехнувшись, предложил. — По бокальчику? За встречу! — Мари позвал ее Марк, справившись с удивлением. Север же по-прежнему молчал, изучая жену. На ней было надето новое серебряное платье, облегавшее стройную фигурку. Черно-зеленые волосы, прихваченные с боков бриллиантовыми заколками, падали мягкими волнами на обнаженные плечи. А на груди загадочно мерцал изумрудный кулон. Только туфель для полноты ангельского образа и не хватало. Либо господин Эввини угадал с размером, либо хрупкая девочка, кое опрометчиво считала ее север, использовала их в качестве метательного оружия. «Это ты все!» Марк неопределенно махнул рукой. «Ты ему спела, что ли?» Из горла его вырвался хриплый смешок. Боевое заклинание, окутавшее руку, погасло. «Ага!» — невинно улыбнулось стихийное бедствие, глядя на них из-под длинных ресниц. «Эван сам просил», — добавила Мари, подмигнув другу. «И ему даже понравилось». А потом она посмотрела на Северяна, прищурилась, будто хотела съязвить, и внезапно выдала. «Я соскучилась». После чего зажала себе ладонью рот и взмахнула недопитым бокалом, видимо, пытаясь что-то объяснить. Вино капнуло на макушку Ивантара, который даже не поморщился. «Что с ней?» Спросил охотник, неожиданно обнаружив, что вышибать дух из похитителя Муриэла ему больше не хочется. Как-то не по-мужски это — пинать лежачего. «Медальон правды», — глотнув еще вина, сказал банкир, больше похожий сейчас на бродягу. А потом он мечтательно прикрыл глаза и пьяно пробормотал. «И все-таки поет она потрясающе!» «Шикарная женщина! Жаль, не моя!» Десять минут спустя. «Да что же ты так долго водишься?» — Шепела я, чувствуя себя крайне неуютно от близости северьяна, пытавшегося распутать защитные чары проклятого амулета. «Сними с меня эту штуку, пока...» Я в очередной раз прикрыла рот рукой, боясь сболтнуть лишнего. «Пока что...» «Пока она не раскрыла тебе все свои секреты», — проворчал банкир, который вел себя на удивление дружелюбно. «Видимо, его конкретно так приложило заклинанием трех стихий, которые я в обычном состоянии в жизни бы не осилила, а с песней все вышло на ура». Громыхнула так, что сама испугалась. «Ветер, дождь, огонь!» И в эпицентре этого магического кошмара бедняга Эван. Счастье, что я его не убила от переизбытка чувств, а то сидеть бы мне в тюрьме, как папа, а не наслаждаться медовым месяцем. Что, что ты там сказала про медовый месяц? уточнил охотник, а я тихо застонала, понимая, что произнесла это вслух, забыв в очередной раз зажать себе рот. Пока на шее моей висит гадкий правдоруб, я опасна для себя. Вельский, поторопись! воскликнула в раздражении. «Мы же договорились называть друг друга по именам». Он словно издевался, затягивая работу. «Еще и в дурацкие разговоры меня вовлекал, прекрасно зная, что я не совсем адекватна». «Вот зачем?» «Лучше бы Марк распутыванием чар занялся». «Но нет, этот умник заявил, что он потомственный артефактор. Пусть не такой талантливый, как его мать, но кое-что точно соображает». «Прав, конечно, но...» Я ведь не железная, могу и лишнего наболтать, пока он тут корпит над медальоном. «Устала?» — внезапно спросил Северьян, не отрываясь от своего скрупулезного занятия. «Очень». Тонкое плетение, невидимое для глаз обычного человека, расползлось вокруг кулона, опутывая сетью и меня. Оно яростно защищало подступа к изумруду, не желая сдавать позиции. «Ведьмак не соврал». Он действительно шарил в артефактике, потому что постепенно незримая снежинка чар таяла, подчиняясь его золотым рукам. «Каким, каким рукам?» «Да чтоб тебе отвалиться!» — воскликнула я, впиваясь пальцами в подлокотники трона. «Мне?» — удивился Вельский. «Ты-то при чем?» — вздохнула я обреченно. «Язык мой, враг мой, речь о нем». «А я, значит...» «Ни при чем, задумчиво произнес он, наклоняясь еще ниже, чтобы что-то там рассмотреть. «Надеюсь, не мою грудь в глубоком декольте?» «Я беспокоился», — тихо признался он. «У меня от неожиданности аж дар речи пропал, которую долгое время я никак не могла усмирить. А тут бац и сам». И на душе так тепло стало, что губы помимо воли растянулись в глупые улыбки. «Да что ж за напасть-то такая? Снимите с меня уже этого изумрудного предателя! Сил больше нет полица!» «Вы там еще долго?» — окликнул Марк, занятый переводом конфликта с охранниками в мирное русло. Вит у ребят был не лучше, чем у их хозяина. Судя по всему, Север с моим другом тоже порядком оторвались, расчищая себе путь в дом. «Если бы не Эван с его благостным настроением, сейчас случилась бы очередная драка. А так ничего. Недавние противники всего лишь разговоры разговаривали, выясняя, кто прав, кто виноват, и что теперь со всем этим делать, учитывая, что дом арендованный Еще «Ещё чуть-чуть, не отвлекай», — сказал охотник, почти касаясь пальцами проклятого кулона, «а заодно и моей кожи. Сама не знаю, почему я замерла, забыв, как дышать» застыла мысль, моля его поскорее закончить или, наоборот, продолжать. И в этот самый момент он шепотом спросил. «Любишь меня, Мари?» «Да», — выдохнула без промедлений. Тут же пришла мысль, что я не до конца в этом уверена. По-хорошему следовало бы ее озвучить, но... Злость взяла верх над голосом разума и вместо объяснения собственных чувств я залепила супругу звонкую пощечину. «От всего сердца, да». А потом так же искренне, как только что призналась в любви, заявила. «Ненавижу!» «Понятно», — кивнул он, потирая скулу. «Все, креветка, свободно». И снял с меня ювелирное наказание, как простой кулон. Думала, обидится, отвернется, уйдет... «Но нет». Северьян подал мне руку и чуть насмешливо проговорил. «Поехали домой», — противоречила эта моя. Только чур впредь без рукоприкладства. То ли мне простили за трещину из-за пережитого стресса, то ли кое-кто прекрасно понимал, что поступил подло, выудив признание, на которое я без кулона ни за что бы не пошла». Так или иначе, но хрупкий мир между нами был восстановлен, а медальон правды убран в бархатный футляр и отдан Ивантару в качестве памятного трофея, совершенно бесполезного в плане магии. Возле особняка Лорель сама не знала, зачем поехала искать соперницу. Хотела убедиться собственными глазами, что ей ничего не светит. Или, наоборот, позлорадствовать, ведь Мариэла провела несколько часов в плену другого мужчины, и только боги знают, что он успел за это время с ней сделать. Так или иначе, но адрес, где держали пленницу, Сирена выяснила. Всего-то и потребовалось для этого съесть сладкую, как леденец, прозрачную горошину из шкатулки ракушки, а затем погрузиться в привычный транс, дождаться контакта с оракулом Сиренити, и очнуться, примерно представляя, где находится нужный ей особняк. К сожалению, сегодняшний сеанс связи был долгим, так что, как ни старалась Лорель, на разборке она опоздала, и Мариэлу не увидела. Зато, к своему огромному удивлению, узнала ее похитителя. Им оказался вовсе не тот маг, что усыпил девчонку в подъезде, а блондинистый красавчик с отбора. Хотя красивым сейчас это всклокоченное чудо, пахнущее устрицами, было назвать сложно, а вот привлекательным — да. Устрицы. Сирена невольно сглотнула, осознав, что голодна. Морская еда, столь любимая ею раньше, за время проживания в Айгреме стала для девушки редкостью. Не потому, что здесь ее не подавали. Просто занятая обхаживанием Северяна, слежкой за ним и подготовкой очередного плана его завоевания, Лора забывала нормально есть. А тут Эван, благоухающий, как обожаемое ею блюдо. И такой милый, в потрепанном костюме, измазанном соусом и присыпанном пылью. Такой аппетитный. «Как ты сюда попала!» Грозного просил охранник, заметивший чужачку, притаившуюся возле высокого крыльца. «Ножками пришла!» — хихикнула сирена, демонстрируя эти самые ножки, торчавшие из-под коротенького белого платья. Длинные, стройные, еще и на высоченных каблуках. Неудивительно, что охранник, как и его коллеги, высыпавшие на крик из дома, завороженно уставились на гостью. Эван, сидевший на крыльце и потягивающий из бутылки вино, тоже обратил на нее внимание. Сначала лениво скользнул взглядом, будто не замечая, а потом встрепенулся, заинтересовался и, швырнув в кусты недопитый сосуд, заявил. «Это ведь ты?» Он вскинул руку и неопределенно поводил в воздухе пальцами. Можно подумать, это могло помочь ему вспомнить имя. «Как там тебя?» Лорелли испытала укол разочарования от того, что ее, всю такую умницу и красавицу, не запомнили. Но тут же оправдала мужчину, решив, что он, во-первых, пьян, а, во-вторых, ему нехило досталось, наверняка и по голове тоже. Не мудрено после таких потрясений забыть, как зовут девушку, которую встретил на свадебном отборе. Не то чтобы они там много пересекались, каждый был занят охотой за своей мишенью, Но сирена его все равно заметила. Было в нем что-то родное. Внешность, близкая к идеальной, или целеустремленность, с которой он преследовал Мари. Как знать. Даже жаль, что этих двоих не срослось. Ян был бы сейчас свободен. «Лорелия!» — поймал озарение Ивантар. «Лорель, но можно просто Лора». Скромно потупилась гостья, ковырнув землю мыском туфли. Девушка торопливо придумывала оправдание своему визиту, прекрасно понимая, что Вельский с женой и ее приятелем уже уехали, да и эта компания, похоже, тоже собиралась отчалить. А тут вдруг она. Странный визит, подозрительный. Признаться, что навела ведьмака на их дружную компанию, было бы глупо, да и находиться тут тоже не казалось ей особо умным поступком но сирена почему-то продолжала стоять, вопреки недовольному взгляду охранника, очнувшегося от созерцательного транса. «Посиди со мной, а!» — внезапно сказал блондин, похлопав по деревянной ступени, на которой с комфортом расположился. Его, похоже, вовсе не волновало, как именно Лорель сюда попала и зачем. Главное, что она здесь. Немного подумав, девушка подошла к горе-похитителю чужих жен, Он предусмотрительно пододвинул к ней коврик, на который она и опустилась, вытянув свои ножки. Секунд десять Эван задумчиво на них смотрел, а потом предложил. «Будешь моей, Лора». «Твоей кем?» — уточнила она, подставляя лицо солнечным лучам. «Для начала спутницы на вечер». От общих слов блондин перешел к обсуждению частности. И затуманенные глаза его как-то резко прояснились, заблестели, исследуя собеседницу уже не как эфемерное создание, не спосланное высшими силами, а живую, эффектную женщину, способную составить ему достойную компанию. «А устрицы на этом вечере будут?» — искоса посмотрела на него сирена. «Устрицы сейчас есть. На кухне пара нетронутых контейнеров осталась» оживился Эван, продолжая разглядывать ее со все возрастающим любопытством. «Хочешь?» «Хочу!» Лора снова сглотнула, не в силах подавить реакцию собственного организма на столь соблазнительное предложение. «Отлично! Тогда прошу в дом, леди!» Поднявшись, он галантно предложил ей руку, Это с учетом его внешности смотрелось несуразно, но так мило, что Сирена снова заулыбалась. «Это ведь ты того уродца на отборе опекала, да? Он еще потом оказался женихом Мариэлы. Поймав в плен её пальцы, спросил банкир. На миг блондинка испугалась, что Эван знает о ней все и сейчас устроит допрос, а не обед. Но он чуть погладил дрогнувшую девичью ладонь и со смехом проговорил. А я б за его подружкой. Помнишь? Похоже, мы оба остались с носом. Верно, Лорель. Предлагаешь за это выпить? Лукаво поинтересовалась она, заразившись его ненормальной веселостью. И закусить устрицами, охотно кивнул он. Иначе на кой бес я снял этот особняк и заказал доставку из ресторана? Идем, отпразднуем нашу новую встречу. Эван настойчиво потянул ее в холл, не допуская отказа. Да она и не собиралась упрямиться. «Ваша светлость! Отъезд отменяется!» С почтением спросил один из слуг. «Светлость? Он еще и светлость!» Лорель впечатлилась. «Откладывается на пару-тройку часов», сказал аристократ, приглаживая свободной рукой шевелюру, которая продолжала стоять дыбом, несмотря на его усилия. «Тебя не смущает мой вид, Лора?» Спросил он с таким лицом, будто обсуждал цвет галстука, а не облик бродяги. «Экзотично», — немного подумав, ответила она. «Тоже так думаю», — хмыкнул он, уводя ее за собой в большую светлую кухню, где в холодильнике пряталось угощение, за которое сирена готова была сейчас продать душу. К чему удивляться, что ее симпатия к Авантару? Росла и крепла с каждой минутой. Мало того, что друзья по несчастью, так еще и оба большие поклонники морепродуктов. Идеальный тандем. «В доме желаний Элоиз». «И чего вы оба на меня так смотрите?» – спросила я, подумывая, а не спрятаться ли мне за креманкой с мороженым, которую принесла пару минут назад официантка. Десерт я не заказывала. Его прислала Элаис в качестве подарка для меня. Но оба моих спутника все равно проверили порцию на предмет посторонней магии. Марк даже попробовал, видимо, выясняя, нет ли яда. Вот ведь балда. Что если бы был? Мы бы теперь коллективно его спасали, да? Расскажи еще раз, что произошло. Постукивая кончиками пальцев по подлокотнику кресла, потребовал Северьян. Мы сидели в закрытой магической вуалью ниши на втором этаже клуба, где обычно проходили разные деловые ужины, встречи и даже свидания, при которых требовалась конфиденциальность. В подробностях, а не в трех словах. «Кто тут из нас следопыт?» Недовольно уточнила я, не желая снова вспоминать свои злоключения. «Ты же и так все знаешь. Я согласилась с твоими выводами. Зачем опять это ворошить?» «Вспомни все, начиная со вчерашнего дня, Мария. не отставал супруг. «Надо собрать полную картину событий. Кто-то же сообщил о том, где ты находишься, Иван Тару и его людям. И вчера, и сегодня». Аметист затаился и готовит новый удар, а мы до сих пор его не вычислили. Если это не Лорель, а я склонен ей верить, то... Он выразительно посмотрел на Марка. «Опять меня подозреваешь?» — насупился тот. «А сам? Что, если это ты ее? Хватит!» Я хлопнула ладонью по столу, прерывая очередной виток глупого спора. Креманка жалобно звякнула, плюнув сиропом на белую салфетку. «Вот ведь паразиты! Из-за их грызни страдаю я и моё мороженое, на которое у меня, между прочим, большие планы. Не нужна я, но моя смерть! Я на его имущество, как и на него самого, не претендую!» «А может, я не возражаю?» — отвлёкся от прежней темы охотник. «Всё моё в твоём распоряжении, креветка!» — подмигнул он мне. «Я медуза!» — процедила сквозь зубы. Хотела добавить, что мне от него ничего не надо, как он заявил. «Кое-что твое, надеюсь, тоже в моем распоряжении». Взяв ложечку Северян, как и Марк Давича, отправил в рот кусочек пломбира. Причем вряд ли для проверки его на опасные для жизни вещества, разве что на быстрые углеводы. «А ну верни», — нахмурилась я. «Как минимум это точно не твое», — и указала на креманку. «Это Мари». Ведьмак выразительно посмотрел на сливочно-клубничное лакомство. «Меня интересует в последнюю очередь». Я намекал на другие сладости. Он скользнул взглядом по моим губам, шее, пока не остановился на обтянутой серебряной тканью груди. Меня аж в жар бросило от таких откровенных намеков. И ладно бы только от возмущения. «Да как ты смеешь?» Зашипела я, стремясь скрыть за раздражением свое смятение. Нравился он мне. И нравился сильно. Особенно теперь, когда на руках его серебряной лазой цвела моя брачная метка. А воспоминания о нашем поцелуе были пугающе свежи. Даже похищение взбудоражило меня меньше. Только признаваться проклятому охотнику в этом я не собиралась. Хватит и того, что заступилась за него перед Марком. «О чем ты, Мариэла? вскинул бровь супруг. «Я о десертах рассуждала, а ты?» «Так вот, значит. То есть пошлые мысли, получается, только мою голову посетили от его так называемых намеков. «У, сирен недобитый!» «Но я учту, что ты фанатка мороженого, когда буду готовить обед, ужин и завтрак, обещанный тобой мне еще на отборе». Сказал он, а в прищуренных глазах его так и плясали озорные смешинки. «Клубничное любишь, да?» Шоколадная? огрызнулась я и с улыбочкой уточнила. «В апельсиновой глазури с вишневым ликером. Найдешь такое?» «Сама бы не нашла, ибо никогда ничего подобного не пробовала. Но раз он составляет меню...» «Я вам тут не мешаю...» Хмуро уточнил Марк, переводивший взгляд с меня на охотника и обратно. «Десерты обсуждать», — добавил он со свистом и глотнул минералки, вроде как чтобы прочистить горло. «Нет», — в один голос ответили мы с Вельским. Возникшее чувство неловкости я заела мороженым, а он лишь улыбнулся уголком рта. «Тогда давайте поговорим о действительно важном. Почему ты заподозрил меня в Маришкиных злоключениях?» Обратился он к северу, возвращая нас к делам насущным. Я же активно уплетала мороженое, боясь, что после регулярного снятия проб мне ничего не останется. Ну и ушки навострило, не без этого. Надо же было послушать, как мой друг разобьет в пух и прах аргументы охотника. А заодно и что потом скажет сам Вельский на вполне обоснованное обвинение Марка. «Пришло время нам всем открыть карты» пока меня неопознанный кусок кварца не доконал окончательно. Это раньше мне нравились салочки со смертью, сейчас же больше привлекали игры совсем другого порядка. Даже партнер для них определился. Ленивый белый тигр, развалившийся в соседнем кресле. И сейчас этот самый тигр спокойно пояснял Марку суть своих претензий, а тот с напряженным вниманием слушал и даже изредка кивал. «Хм...» Зря я боялась, что они сцепятся. Могут ведь и нормально общаться, когда хотят. К моменту, когда я доела свою порцию, мальчики не просто разговорились, но и договорились, умудрившись вывести минимум три версии творившихся вокруг событий. Первое. Воду мутят сирены. Им совершенно не наш северьянам брак, а так как союз, заключенный альвенгами, разводов не предполагает, единственный способ вернуть охотнику свободу — устранить меня. И даже если Лорель не принимала участие в моем недавнем похищении, она вполне могла зачаровать инструктора, испортившего крылья и парашют. Или не она, а любая другая морская дева, коих в Эйгрэме хватало. И тех, что проживали тут легально, получив лицензию на использование своего магического дара или запрет на оный, и, и тех, что приехали инкогнито под видом обычных человеческих женщин. От королевы Оникса и ее хладнокровных сестер можно было ожидать всякого. Не предостереги их богиня, что в неволе мужчины с кровью сирен размножаться не смогут, охота бы шла не на место в постели Вельского, а на него самого». И похищали бы тогда не меня, а моего мужа. Слушая все это, я тихо охреневала, прикидывая масштабы грядущих проблем. Вот спасибо, остроухи, Удружили! Мало того, что ненавистного охотника супругом назначили, так еще и целый выводок морских дев придется теперь от него поганой метлой отгонять. Матерь лунная! За что?» Второй расклад мне нравился не больше первого. Идею выдвинул Северьян, когда я упомянула, что видела в подъезде похожую на Медару тень. Конечно, все это могло мне просто пригрезиться, но... Ведьмак зацепился. В результате родилась еще одна стройная теория, где в роли главного гада выступали не сирены, а кто-то из окружения Марка. И главной целью уже был не Вельский, а мой друг детства. Я же, как и в прошлом варианте, являлась неугодной фигурой, которую следовало убрать с доски. Но на этот раз, чтобы подставить основную мишень, а заодно и причинить ему боль. Возможно, этот таинственный кто-то, тоже служащий лаборатории Ульерн-19, потому и знаком со изобретениями моего друга, которые используют против него же. Вернее, против меня». В пользу новой версии говорили и откровения Марка о сайте игры, который он никак не мог удалить. По его словам, складывалось впечатление, что он сам его создал и, зная себя, просчитал все свои ходы наперед. Потому и возился так долго, и даже обратился за помощью к знакомому хакеру, чтобы тот посмотрел на проблему свежим взглядом. На вопрос, есть ли у него враги, конкуренты и так далее, Марк лишь неопределенно пожал плечами, но всерьез задумался о том, чтобы отправить Василину с Майи отдохнуть на море. Так, на всякий пожарный. Ведь мы его семья, и если теория Северяна верна, следующий удар будет нанесен по ним. Третья версия была самой простой и касалась исключительно меня. Мотив «Месть». «Чья? Да чья угодно». Мне могли мстить завистливые конкурентки, каким-то неведомым образом пронюхавшие, что леди М и меду за одно лицо. Мог ополчиться отвергнутый поклонник, притворяющий в жизнь принцип «не моя значит ничья». И среди сетевых троллей, совершавших набеги на мой блог, тоже вполне мог оказаться больной на голову мститель, решивший, что со смертью нельзя шутить. Сирена же была простым исполнителем, нанятым злодеем, чтобы сделать внушение нужному человеку. Правда, во всю эту схему никак не вписывался квест, устроенный аметистом. Ведь у Эвана не было намерения лишать меня жизни, даже наоборот. Выходит, враг передумал и просто решил потрепать мне нервы. Или покушение и игра никак друг с другом не связаны. Адово пламя!» Как, бедной, маленькой, мне во всем этом разобраться, если даже муж с другом в тупике? Убийство из-за наследства Марк Северьяном тоже рассматривали. Но тогда главными подозреваемыми становились они сами. Первый был упомянут в моем завещании, которое вполне мог оспорить второй, будучи законным супругом. Волшебные метки — лучшее подтверждение брака, которое только можно представить. Их невозможно подделать, ибо нельзя обмануть магический идентификатор, опознающий вязь. Правда, метки у нас с охотником проступили уже после покушения квеста. Значит, северьяны из списка подозреваемых можно было вычеркивать, что я и сделала ранее. Да и Марк был не при делах уверенно. А остальные, упомянутые в завещании личности, не имели никакого понятия о том, что я блогер. Так что финансовый мотив отвалился сам собой. Остались первые три версии, которые мы собрались разрабатывать. Вернее, собрались они. Меня же планировалось запереть в безопасном месте, пока все не утрясется. Нормально, да? И мнение мое по этому поводу никого не интересовало. Спелись, гады. Лучше б цапались ей богу. Возмутиться в полную силу мне не удалось, потому что явилась Лёля с очередной порцией мороженого — причем тоже для меня. «Черные волосы вам идут даже больше, леди М», — сделала мне комплимент Бьорна, стрельнув при этом глазками на Марка. Хмурого брата она будто вовсе не замечала. «Ты знаешь? Ну откуда?» Я растерянно моргнула, приняв угощение, которое, если честно, вряд ли в меня влезет после первой порции. «Ах да, Элоиз! Вовсе нет». Хитро улыбнулась Рыжая. Элочка могила. С нее чужие секреты под пытками не вытянешь». «Угу, как же. О вельскому меня кто, спрашивает сдал?» «Я вас узнала по запаху. Я же Бьерна!» С гордостью заявила она и снова посмотрела на Марка. На этот раз дольше, внимательнее, будто оценивала. «Тоже, видимо, узнала. По запаху несмотря на отсутствие бороды и другой цвет волос. «Мы можем перейти на «ты». Одна семья ведь теперь». Ольга кивнула на брачный узор на моих запястьях, и я рефлекторно спрятала руки под стол, но тут же осознала запоздалость этого поступка и вернула их обратно. «Вот мама с папой обрадуется. На этот раз рыжая уставилась на Северяна, который тихим, незлобным шепотом произнес... «Только скажи им, и я надеру тебе уши». «Это не шутка, Лёля». «Стыдишься меня, да?» Сама не ожидала от себя такого возмущения. И обиды такой тоже не ожидала. «Нет». Охотник попытался взять меня за руку, но я отдернула кисть и, схватив ложечку, принялась снова есть мороженое. Не чувствуя вкуса, не замечая холода, просто чтобы чем-то себя занять и не наговорить лишнего. «Не хочу, чтобы еще и они приехали. Надо разобраться в ситуации, выяснить, кто на тебя покушается, а потом...» «На тебя покушаются?» Глаза Бьорна загорелись любопытством. «Брысь!» — велел ей брат. «А вот не надо прогонять девушку!» — вступился за кошку Марк. «Тем более так грубо». Не знаю, чем бы закончились эти препирательства, но явление подозрительно нервной Элоиз с лаптопом в руках — заставила всех замолчать, забыв о разногласиях. «Что?» — спросил Вельский, поднимаясь. «Что случилось, Элла? Я могу помочь?» «Прежде всего хочу сказать. Я не имею к этому никакого отношения», — проговорила хозяйка дома желания, глядя исключительно на меня. Стало неуютно и холодно. Я отодвинула в сторону креманку, но руки все равно мерзли. «Что там?» Голос мой осип, поэтому вопрос задала шепотом. Муж снова сел и все таки схватил меня за руку, крепко ее сжав, чтобы не выдернуло. Я и не пыталась. В ожидании снежной лавины новостей, а зно под которой ощущала кожей, тепло его пальцев пришлось очень кстати. «Это?» Сказала Элаис, открыв ноутбук, на экране которого была вся правда о «Леди М подкрепленная фотографиями, сравнениями лиц, фигур, походки и прочими материалами, разоблачавшими каждую из моих масок. «Я убью Эвана», — пообещала все так же тихо, но при этом очень уверенно. «Не стоит морать руки, Мари». Муж погладил большим пальцем мое запястье, ослабляя хватку. «Я сам его убью». «Да как же». «А потом дружно сядете в тюрьму вместо свадебного путешествия», — воскликнула Бьорна, воинственно тряхнув огненно-рыжими волосами. «И не надейтесь. Скажите лучше мне его адрес. Я просто расцарапаю этому вашему Эвану морду. По-нашему, по-кошачьи. А если он на меня заявит, скажу, что это была самооборона».